позин сощурившись разглядывал снежную равнину ближайшие дома далекую колокольню откуда время от времени выметывался порховый дым никак невозможно сказал он со спокойной рассудительностью опытного человека случалось похоже на кавказе дас чуть ли не полверсты в пустого пространства Все у него будут, как на ладони, а ружьишка, судя по всему, там серьезная. Не дамская забава с бекосинником, прикладисто бьет. Так что столь малым количеством не дойдем там и ляжем. Разве что послать не менее пары взводов. Тогда всех перестрелять не успеет. Но откуда у нас? Не обойти его никак, повсюду открытые места. Да вдобавок снега по колено. Выстрел. Правая пристяжная с провизией рухнула в снег, сраженная в голову на повал. — И уходить нельзя, — сказал Самолетов. — Я так полагаю, будет с той же ажитацией палить по проходящим. — Будет, — печально поддакнул Аверьян Лукич. «Большого упрямства и решимости человек!» «Попробуйте покричать, что ли», — сказал самолетов. «Вы ему как-никак земляком приходитесь. Выйдите и...» «Не пойду и не пихайте», — отрезал Аверьян «Я его давненько знаю. Кремень пострелит, как пить дать». «Смотрите!» Огромный золотистый нетопырь снижался, держа путь прямехонько на колокольню. Исполненный той же хищной грациозности, поневоле заставлявший любоваться, он изогнул правое крыло, бесшумно, плавно скользил над избами. На колокольне торопливо застучали выстрелы, судя по всему, направленные в нападающего. Но вряд ли они способны причинить этой твари хоть малейший вред, даже если пули впрямь помазаны лампадным маслом или святой водой. Золотое облако с неуловимой для глаза быстротой, меняя форму, окутало колоколенку проникло внутрь звонницы, заполнило ее золотистым густым туманом. Выстрелы смолкли. Через некоторое время туман метнулся вверх, вновь приобретая вид огромного нетопыря описывавшего круги высоко в небе мохов перекрестился самолетов произнес без выражения я так думаю кончено там все а почему мы собственно решили что оно нам враждебно подумал поручик растерянно изничтожила парочку ямщиков, но там и перестало Никто из путешественников не пострадал, разве что золота лишились, да и то не всего. Сны, правда, дурацкие тягостные, насылают регулярно, но ведь это только сны. Материя неощутимая и реального вреда не приносящая, а вдруг обойдется. Он презирал себя за эти мысли. Скорее всего, он и неправду пытался угадать, а... Попросту убаюкивал себя успокоительными эгоистичными догадками. Но вдруг и обойдется. Прямой враждебности как-то не замечается, который день. А к изласовой сказке есть сказки. Мало ли, какие байки сочинили неграмотные шантарские татары, дикие примитивные дети природы. «Пойдемте», — предложил Самолетов. Никто не двинулся с места. Тогда купец решительно выпрямился, обошел вазок, остановился перед ним на открытом, отлично простреливаемом с колокольнем месте, замахал руками над головой, закричал «Вей, вояка!». Лицо у него оставалось напряженным, отчаянным. Стояла тишина. Сделав над собой нешуточное усилие, поручик присоединился к самолетову, и вновь никто по ним не стал стрелять. Тогда только из-за воска осторожно выбрались остальные. Показались емщики ближайших восков, под них и нырнувшие с первыми выстрелами. Раненая лошадь по-прежнему кричала и билась на снегу. «Самолетов!» Зло кривясь шагнул к ней, грохнул Смитвессон, и жалобное ржание оборвалось. — Вот так, — покривился самолетов, убирая револьвер. — Ну что, делом займемся. — Наверьян Лукич, пошли. — Вразуми своих ребят, чтобы выползли из-за печек и из за дело. Да за фельдшером надо послать, а то... Эти дураки кровью чего доброго и зайдут. Живенько! исправника бы развязать, вздохнул лаверин Лукич. — Он что, здесь и связан? — насторожился жандарм. — Заночевал у нас, не ехать же на ночь, глядя без особой необходимости. Когда началось замятие, он было порывался пресекать... Казаками грозил, как давеча, ваша милость. В ухо залезал тому и этому, за саблю хватался, Ну, его и погазали, у Демитки в избе лежит. — Пойдемте, — сказал ротмистр, мимолетно касаясь ковры. — Поручик, не составите ли компанию? У вас есть оружие, мало ли что эти перепуганные насмерть космачи выкинут. Поручик нехотя кивнул и зашагал рядом. Остальные потянулись следом. Увечные заворочались, кто-то прохрипел вслед. — Христом, Богом, Фершала, покличьте! — Покличем! — бросил самолетов, не оборачиваясь. аверьян Лукич откровенно суетился. Забегал вперед, заглядывал в глаза, искательно улыбался. Вон та изба, где розвольни с расписным задком во дворе стоят. Демитка, я так полагаю, в одиночку не рискнет власти противиться. печь я поди, со страху забился, как таракан. Ну, что поделать, коли стряслась такая история? Народишко-то малыш, но дурел со страху. Ротмистер вырвал револьвер из кобры, распахнул калитку. В углу двора залился яростным лаем здоровенный пестрый кобель, вставал на задние лапы, хрипел надежно удерживаемой прочной цепью. Не обращая на него внимания, ротмистер поднялся на крыльцо, оглянулся. — Оружие выньте, поручик, мало ли. И распахнул дверь. Вошел внутрь, не колеблясь. Держа револьверную изготовку, поручик валился следом. Обширная чистая горница с русской печью в углу, усланный самотканами и толстыми половиками с скобленный пол. Исправник, крупный чернявый мужчина, лежал возле лавки, связанной по рукам и ногам, на аккуратно растерянной дохе Волосы у него были растрепаны, глаз подбит. Оторванный погон свешивался с правого плеча. Увидев вошедших их мундир, и он облегченно вздохнул, выпустил длинную матерную тираду. Хозяев по-прежнему не видно и не слышно, словно исчезли неведомо куда. Может, схоронились в хлеву или в других надворных постройках? — Поглядывайте, — настороженно бросил поручик урод, мистер. Убрал револьвер, присел на корточки и достал складной ножик. Исправник прох... прокряхтел. — Не извольте беспокоиться. Хозяин с семейством затаились где-то на дворе. Тут земцы бессмысленные.